And Justice for All. Выпущен в США на лейбле Electra Asylum 7 сентября 1988 года. Выпущен в Великобритании на лейбле Phonogram Vertigo 25 августа 1988 года. Двигаться вперед, несмотря на горе. Похороны Клиффа Бертона прошли 7 октября 1986 года в Кастровелле, штат Калифорния. Несмотря на то, что ребята были опустошены и опечалены смертью бас-гитариста, музыканты Металлика решили быстро найти преемника, чтобы как можно скорее вернуться на гастроли, поскольку они были убеждены в том, что их друг не хотел бы, чтобы группа прерывала свое восхождение. «Сразу же после аварии, — объясняет Кирк Хэммет, — мы решили, что лучшим способом избавиться от всех разочарований будут гастроли, где мы сможем выместить всю тревогу и горечь на сцене. «Худшее, что мы могли бы сделать, это просто сидеть в комнате, грустить и погрязнуть в жалости к самим себе. Каждый из нас подумал, что нужно двигаться дальше. Мы должны работать, потому что было бы несправедливо по отношению к клифу, просто взять и все прекратить. Он бы хотел, чтобы мы продолжали». Таким образом, находясь в трауре, начиная с октября, трое музыкантов стали искать нового басиста. Брайан Слегелл изначально предложил прослушать Джоуи Веру из «Armored Saint». Как и Джон Буш, Вера вежливо отказался от приглашения, предпочитая остаться в своей группе. Затем «Металлика» организовала прослушивание почти 60 музыкантов, включая Леса Клейпула, школьного друга Кирка Хэммета и будущего басиста Праймос. Внимание к себе привлек один из кандидатов — проделавший долгий путь из Финикса по совету Слеггела. Джейсон Ньюстед, бас-гитарист трешеров Флотсом Энн Джетсом, чей первый альбом «Doomsday for the только что вышел на лейбле «Metal Blade». Джейсон Ньюстед вступает в клан. И в конце октября 1986 года Джейсона Ньюстеда пригласили на прослушивание на место басиста Металлика. В назначенный день в 7.30 утра Ньюстед установил свой аппарат в репетиционном помещении и несколько часов подряд играл многочисленные песни любимой группы, в которую мечтал попасть. Когда в 10 утра приехали ребята, они взяли свои инструменты и составили компанию стеснительному бас-гитаристу, который сразу же сказал им, насколько будет предан группе, если его возьмут. Ньюстед, которого попросили вернуться через два дня, чтобы поиграть еще несколько песен, Удивил ребят не только безупречной техникой, но и приятным характером, а также непоколебимой мотивацией. Его третья встреча с группой оказалась решающей. «В тот вечер пришли старейшины, чтобы дать мне свое благословение», объяснял Ньюстед года спустя. «И Торбан Ульрих, семья Бертонов, несколько техников, люди, которые были с самого начала. Мы сыграли около шести песен, «Мастер», Фейт Ту Black», «Bell Tolls» — шедевры. И я беру себя в руки, кладу бас, выключаю усилитель клифа. Джен Бертон входит в комнату, берет меня за руку и говорит, «Отличная работа, сынок». Она обняла меня и долго не отпускала, а потом сказала, «Ты единственный, тот самый. Пожалуйста, береги себя, мы любим тебя», и поцеловала. Это было 35 лет назад, и я никогда этого не забуду. 28 октября 1986 года Джейсона Ньюстода пригласили стать новым басистом Металлика. Разминка в Японии для Джейсона Ньюстода крещение огнем наступило сразу же после прослушивания в октябре. После двух пробных концертов в Калифорнии, где 8 ноября в клубе Country в Резеде, Металлика неожиданно для всех выступила на разогреве Metal Church и на следующий день отыграла в клубе «Джезебелс» в Анахайме, тоже на разогреве. Затем группа улетела в Японию, где дала 5 концертов, прежде чем вернуться в Америку для того, чтобы дать 19 шоу. Последовало возвращение в Европу, где «Металлика» дали 30 шоу, стерев из памяти отмененные осенние концерты. Несмотря на то, что Джейсон Юстот был безукоризненным музыкантом, добродушным и всегда интересным и жизнерадостным человеком, Коллеги оказали ему холодный прием, заставляли беднягу страдать при каждом удобном случае, вымещая на нем свою агрессию из-за смерти Клифа Бертона. Джейсон ежедневно вынужден был сталкиваться с травлей, насмешками и пакостями. Годы спустя он описал случай, когда в 4 утра парни из «Металлика» разнесли его номер отеля, вышвырнув его вещи из окна и исписав зеркала кремом для бритья. Джейсон думал, что они таким образом хотели посмотреть, сможет ли он стерпеть. «Если собираешься заменить Клифа Бертона, придется многое вынести». Джеймс Хэтфилд считал, что группа вымещала гнев, пытаясь смириться со смертью своего друга. «Ты здесь вместо Клифа, поэтому не жди легкой жизни. Для нас это была терапия. Для одержимых Металликой. Словно в подтверждение своего рок-н-ролльного образа жизни», Музыканты «Металлика» поначалу решили назвать четвертый альбом «Дикие цыпочки-быстрые тачки». К счастью, остановились на более серьезном варианте. «Клифф М. Ол». Музыканты также скорбели по ушедшему другу в своем творчестве. Под руководством Ларса Ульриха в начале 1987 года группа выпустила видеокассету, на которой были представлены различные архивные записи, и рассказывалось о годах, проведенных с Бёртоном. Названное «Cliff M. All» в знак уважения к первому альбому группы, видео являлось почтением памяти, знаком уважения и признания от лица группы. Как говорится на заднике кассеты, это наш взгляд на три с половиной года, что Клифф был с нами. И сюда входят его лучшие басовые соло, домашние кадры и фотки, которые, как нам кажется, передают его уникальную личность и стиль. Качество в некоторых оставляет желать лучшего, но не это главное. Главное, что все выполнено с душой и присутствует определенная атмосфера. В 1987 году также произошли изменения в личной жизни музыкантов. Ларс Ульрих перебрался в новый дом на бульваре Карлсон, в пешей доступности от легендарного особняка «Металлика», как называли исторический дом номер 3132, с будущей женой Дебби Джонс с которой познакомился в Лондоне годом ранее. Кирк Хэммет также спустя несколько месяцев женился на Ребекке Бекки Кэслин. Но эти события совершенно не поменяли приоритеты банды из Сан-Франциско, музыканты которой весной решили сесть за работу над следующим альбомом. Изначально ребята установили свое оборудование на репетиционной базе в округе Марин, к северу от Сан-Франциско, но сосуществование с другими группами оказалось проблематичным. «Единственный риф, который у нас был, — это «Блэкэнд». Мы начинали его играть, а потом останавливались и слышали, как за стенкой в соседней комнате какая-то группа тоже пытается играть «Блэкэнд». Возникло ощущение, что они пытались понять, как играть наш материал одновременно с нами. Помню, в какой-то момент мы перестали играть, потому что атмосфера была уже не та». После того, как один известный барабанщик ворвался к ним в комнату и сел на место Ульриха, ни у кого не спросив разрешения, группа решила покинуть реп-базу и поискать что-то более уединенное, как во время записи «Ride the Lightning» и «Master of Puppets». Они устроились у Ларса в гараже после того, как сделали звукоизоляцию, за которую в основном отвечал Джейсон Ньюстед. Ребята написали еще 9 песен, которые и вошли в новый альбом, а запись была еще не запланирована. «Металлика без прикрас». Прежде чем вернуться в студию, «Металлика» решила сделать фанатам подарок, состоящий из миньона с несколькими песнями, общую картину рок-н-ролльной жизни на полную катушку. Записанная за несколько дней, в начале июля 1987 года, пластинка «The $5.98 EP «Garage Days Re-Revisited»» представляет «Металлика» и их нового басиста, готовых вновь отрываться перед своей публикой. Вышел альбом 21 августа 1987 года и сразу же стал пользоваться успехом у фанатов, доказавших вечную преданность любимой группе. Мотивированная теплым приемом нового «Миньона» и успехом на летних фестивалях, группа принялась оттачивать новые композиции, что продолжилось вплоть до октября а затем отправилась на поиски студии для записи нового альбома, что всем четверым хотелось бы сделать в Калифорнии. Выбор продюсера был продиктован открытием новой группы, название которой у всех на слуху — Guns Roses. Именно в самолете Ларс Ульрих нашел время послушать еще не вышедший первый альбом группы из Лос-Анджелеса «Опитает Фо Дистракшн», чей релиз планировался на июль 1987 года а также чувствовался огромный потенциал самих песен «Welcome to the Jungle», «Paradise City», «My Michelle», «Sweet Child of Mine». Но Ульриха привлекло именно звучание пластинки. С Майком Клинком, продюсером альбома, быстро связались, чтобы он заменил Флеминга Расмуссена, который в конце 1987 года все равно был недоступен. Студийные сессии четвертого альбома «Металлика» начались в январе 1988 года в студии «One on One» в Лос-Анджелесе под руководством «Клинка», помогал которому штатный звукоинженер Тоби Райт, чья профессиональная компетентность окажется значимой на протяжении всего процесса записи. Несмотря на неоспоримый талант «Клинка», ему не удалось добиться успешного сотрудничества с «Металлика», которое после трех недель записи решила отказаться от его услуг и вернуть Расмусона, умоляя датчанина как можно скорее прилететь в Лос-Анджелес. Расмусон позже вспоминал. «Они около двух-трех недель ковырялись с гитарным звуком, и Джеймс был крайне недоволен результатом. Когда я поговорил с Ларсом, он мне сказал, «Мы не собираемся делать второй мастеров of Puppets. Мы хотим более мощный и сырой звук. Мы хотим, чтобы слушатели получали от него удовольствие». Решили оставить только барабанные партии песен «The Shortest Straw» и "Harvest of Sorrow». Остальное отложили в сторону, и Расмуссен решил начать процесс записи с чистого листа. Расмусен спешит на помощь. Новые студийные сессии начались после приезда Расмусена в Лос-Анджелес 13 февраля 1988 года и продолжились до мая. Все было организовано особенным образом, далеким от командного духа, царившего в «Металлике» раньше. Процессом руководили Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих. И сначала записали барабаны, гитары и вокал, а потом уже в мае позвали Кирка Хэммета, чтобы он быстро записал свои соло. Что же касается Джейсона Ньюстеда, ему выделили один единственный день, который он провел с помощником звукоинженера Тоби Райтом – чтобы записать все басовые линии для альбома. При этом ни один из музыкантов не присутствовал, в очередной раз продемонстрировав отсутствие интереса к Джейсону не только как к человеку, но и к его работе. Как только 9 треков альбома «And Justice for All» оказались на пленке, в конце мая мастер-ленты отправили в студию «Bears Will Sound» в «Woodstock» где сведением занимались Стив Томпсон и Майкл Барбиеру, славившиеся своей работой со Стиви Никсом, Дэвидом Боуи и Уитни Хьюстон. Пока в мае группа гастролировала в рамках тура «Монстры рока», трехмесячные гастроли, хедлайнерами которых были Ван Хален и Скорпионс, Ульрих и Хэтфилд после каждого концерта летали в Вудсток и внимательно следили за сведением альбома. «And Justice for All» вышел 7 сентября 1988 года и добился колоссального успеха во всем мире, быстро продав миллион копий в Соединенных Штатах. И хотя даже сегодня его критикуют за очень холодное сведение и полное отсутствие бас-гитары по просьбе Хэтфилда и Ульриха, пластинка является памятником металлической музыки, выделяясь своими длинными сложными песнями, а также знаменует конец эры для металлика. В конце турне «Damaged Justice», которая продлилась до октября 1989 года, группа переродилась, отойдя от музыкальных структур, принесших им известность и славу, и решила сосредоточиться на более простых песнях, нацеленных на более широкую аудиторию. «Джастис, безусловно, стала для нас успешной и монументальной пластинкой», — объяснил Ларс Ульрих. Мы развили идею «Ride the Lightning» и «Master of Puppets» и довели ее до предела. Этот альбом отправил нас в совершенно новое увлекательное путешествие, потому что когда в 1989 году мы вернулись с бесконечных гастролей в поддержку «Джастис», мы подумали, эта страна Металлика исследована в полной мере и отправились за новыми приключениями. Приключения эти стали успешными для группы из Сан-Франциско, которая, выпустив легендарный альбом, вскоре добьется того, что весь мир будет у ее ног. Джейсон Ньюстед, вечный новичок «Металлика». Джейсон Кертис Ньюстед родился 4 марта 1963 года в Батл-Крик, штат Мичиган, в семье музыкантов. Мать была пианисткой, а один из братьев играл на трубе. Джейсон вырос на семейной ферме в южной части штата. Там я научился жизни, видел, как прямо на моих глазах рождается теленок. Когда тебе всего 8 лет, это впечатляет. Я был из очень крепкой семьи, и меня воспитывали как сильного, настоящего американского деревенского парня. В возрасте 9 лет Джейсону подарили первую гитару, на которой он сочинил первые песни. Я так и не разобрался в аккордах и настройке, но сел у себя в комнате и написал песни. У мамы до сих пор где-то что-то хранится. Поиграв на саксофоне в школьном оркестре в старших классах, Ньюстед открыл для себя хард-рок кис, особенно их альбом "Dressed to Kill" 1975, который ему дал послушать друг. И юному Джеймсу сразу же понравилась обложка пластинки. Пол Стэнли на мысках, а Джин Симмонс в своих башмаках. Тогда-то все для меня и поменялось. «Я взял эту пластинку домой и слушал по кругу, пока не пришлось отдать ее другу». Больше всего Ньюстода поражала игра басиста Джина Симмонса, который быстро стал его кумиром. Превратив свою акустическую гитару в бас-гитару, оставив всего три струны, Джейсон открыл для себя свой будущий инструмент. «Флотсом энд Джетсом» В феврале 1982 года Джейсон ответил на объявление, которое увидел в Финиксе, штат Аризона, опубликованное Келли Смитом, утверждавшим, что его влияниями были «Айрон Мейден» и «Раш», и он искал басиста. Год спустя, некоторое время просуществовав под названием «Гэнгста», родилась группа «Докс», состоявшая из Джейсона на басу, Эрика Ака на вокале, Кевина Хортона и Марка Васкиса на гитарах и Келли Смита на барабанах. В 1984 году состав группы так или иначе сменился. Майкл Гилберт и Эд Карлсон теперь были гитаристами. И они сменили название «Флотсом и Джетсом», взятое из книги «Властелин колец. Две башни» 1954 года Толкина. Запись двух демо «Iron Tears» и «Metal Shock» позволила группе претендовать на привилегированное место на трэш-метал сцене в восточной части Соединенных Штатов группа часто появлялась на одной сцене с Megadeth, Armored Saint и Malice. В 1986 году флотсом и Джетсам» выпустили первый альбом «Doomsday for the Deceiver» на лейбле «Metal Blade» филиале лейбла Брайана Слегила «Megaforce Records». Альбом открыл им двери и привлек внимание лейбла «Электро», где Майкл Алаго предложил ребятам контракт. И как раз в этот момент Джейсон юстот ушел из флотса джетсом в Металлика. Сразу после прихода в группу Джейсон подвергся астракизму со стороны остальных музыкантов, которые все еще оплакивали смерть Клифа Бертона. Вспоминая первый тур по Японии, Джейсон рассказывал. «Это было постоянное испытание. Ребята вечно подшучивали надо мной, желая увидеть, стерплю ли я все это. Все шли в бар, заказывали суши и саке, а счет приходил мне в номер». Мы ездили фотографироваться на фоне храмов, и ребята садились в одно такси, а меня заставляли ехать самостоятельно. И так продолжалось целый год. В 1992 году Джеймс Хэтфилд идеально подытожил настроение внутри Металлика в тот самый момент, когда Металлика находилась на пике карьеры. Он в группе уже дольше, чем Клифф, но все равно новичок, и так будет продолжаться, пока его не сменит другой новичок». The $5.98 EP Garage Days Re-Revisited Обратно в гараж. Вернувшись из турне Damage Incorporated в феврале 1987 года, Metallica обустроилась в гараже нового дома Ларса Ульриха на бульваре Карлсон в Эль-Сирито, недалеко от дома номер 3132. Сделав звукоизоляцию, которой в основном занимался новый басист Джейсон Юстед, группа установила оборудование и начала творческий этап, выполнив несколько стандартов и пытаясь вспомнить и заново научиться работать вместе. Спонтанность этих репетиций привела к записи нескольких каверов с целью порадовать фанатов. «Мы решили, что самое подходящее время представить на суд фанатов что-нибудь новое с Джейсоном», объяснил Ларс Ульрих. И это не означало полноценный новый альбом, но захотелось вспомнить старые добрые времена «Металлика», как на второй стороне миньона «Creeping Death» в 1984 году, когда мы записали «Am I Evil», «Diamond Head» и «Blitzkrieg», «Blitzkrieg». Наспех организованной студийной сессии для миньона «The $5.98 EP Garage Days Re-Revisited» Название выбрано, чтобы розничные магазины не смогли продать диск дороже, чем за 5 долларов 98 центов. Прошли в студиях A&M и Conway в Лос-Анджелесе с 8 по 13 июля 1987 года благодаря доброте рок-музыканта Теда Ньюджента на шесть дней прервавшего работу над своим альбомом «If You Can't Lick Em, Lick Em», чтобы позволить калифорнийцам записаться. Фанаты сразу же полюбили этот рок-н-ролльный угар, который доказал, что несмотря на то, что Металлика может сочинять длинные песни со сложными структурами, они также по-прежнему были все той же молодой и задорной группой, которая продолжала репетировать в гараже с паршивой звукоизоляцией, предпочитая не тратиться на дорогие студии в Лос-Анджелесе. Helpless, Шон Харрис, Брайан Татлер. И хотя в 2023 году группа Diamond Head отпраздновала 47-летие, их часто любят только за те песни в репертуаре, которые перепевала Металлика. «Am I Evil», которая появилась на второй стороне «Creeping Death», вышедшего в 1984 году, по-прежнему один из любимых каверов среди фанатов Металлика. Своим признанием на металлической сцене песня многим обязана Ларсу Ульриху, который всегда утверждал, что группа Брайана Татлера и Шона Харриса оказала на Металлика огромное влияние. И в качестве награды за то, что музыканты разрешили молодому Ларсу присутствовать с ними в турне по Великобритании в 1981 году, Ульрих был рад исполнить «Am I Evil в 1984 году, а затем Helpless в 1987 году. Я думаю, если бы Металлика не исполнила песни Diamond Head, объяснил гитарист группы и соавтор песни Брайан Татлер, Мне бы, вероятно, пришлось искать другую работу. Было бы тяжело продвигать Diamond Head без знакомства песни с фанатской базой «Металлика». Поэтому я им вечно благодарен. Я думаю, это дало Diamond Head как бренду и группе больше и больше возможностей. Выступить на фестивалях и обзавестись фанатской базой. Это мой самый огромный источник дохода. Это замечательно. И не знаю, что бы я делал, не будь этого. Это дает мне свободу делать то, что мне нравится. «The Small Hours» — Джон Мортимер. И хотя в интервью музыканты «Металлика» никогда не утверждали, что «Холокост» оказали на них большое влияние, в начале 1980-х британская группа, тем не менее, была одним из столпов новой волны британского хэви-металла, особенно на своих альбомах «The Nightcomers» 1981 и «Life Hot Curry and Wine» 1983 на котором и появилась первая версия песни «The Small Hours». Включающая потрясающее соло Кирка Хэммета, купившего себе гитару ESP-MM270 по прозвищу Зорлок, песня получила одобрение Джона Мортимера, композитора и лидера «Холокоуст». Помню, когда я впервые слушал «The Small Hours» в исполнении «Металлика», это был настоящий шок, когда он начал петь «Всмотрись в темноту», объяснил Джон, имея в виду интерпретацию Джеймса Хэтфилда. «Было очень приятно и лесно. «The Weight» — Джереми Джесс Колман, Кевин Джорди Уокер, Мартин Юноша Гловер, Пол Фергюсон. И хотя долгое время Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих не принимали британский панк середины 1970-х, влияние революционного тренда на американский трэш-метал 1980-х нельзя не заметить. Как и группы Devo и Susie and the Bunches, Killing Joke воплощали в себе постпанк, который в середине 1980-х оказался в опасной близости от новой волны. Здесь Металлика отдает дань уважения группе Джеза Коллмана, отказавшись от безумных панковских гитар, чтобы придать песне более металлическое или же просто роковое звучание. По правилам индустрии звукозаписи в Великобритании, время звучания макси-сингла было ограниченным что не давало возможности поместить на одну сторону столько песен, сколько хотела Металлика. Поэтому в британском издании «Миньона» песня «The Weight» отсутствовала. Crash Course in Brain Surgery» — Бург Шелли, Тони Бордж, Рэй Филлипс. И хотя их слава среди широкой публики была не такой громкой, как у Deep Purple или Led Zeppelin, валийская группа «Баджи» сыграла значимую роль в развитии хэви метала Основанная в 1967 году вокалистом и басистом Бурком Шелли, гитаристом Тони Борджем и барабанщиком Рэем Филлипсом, Баджи никогда не выпускала таких хитов, как «Smoke on the Water», "Deep Purple» или «Stairway to Heaven» Led Zeppelin. Но в 1970-е она выпустила не меньше семи высококачественных студийных альбомов. Когда парни из «Металлика» составили список возможных каверов для «Миньона», Песня Баджи Crash Course in Brain Surgery» была первой. Как объяснил Кирк Хэммет в 2020 году, это была классная песня, о которой мало кто знал за пределами НВБХМ. -HM. Мы решили, что будет прикольно, потому что вначале есть басовая партия как раз для Джейсона, чтобы все услышали нашего нового басиста. Так сказать, его знакомство со студийным процессом в «Металлика». «Last case, Green Hell» Glen Ларс был одержим группой Diamond Head, объяснял Кирк Хэммет в 2020 году. Классные песни, и мне нравится их исполнять, но это фишка Ларса. Мы же с Джеймсом были одержимы Misfits. После того, как Клифф Бёртон познакомил музыкантов с миром хоррор-панка группы Глена Данцига, Хэммет и Хэтфилд никогда не отрицали свою преданность Misfits и исполнили несколько их песен, включая Last Case и Green Hell. Здесь они записаны как один трек. И «Дай, дай, май, darling на альбоме «Гараж Incorporated в 1998 году. «Мне нравились эти песни», — объяснил Хэммет. «А когда я увидел обложки и картинки, то охренел, насколько же круто все это выглядит. Образы, которые они использовали, я видел в старых комиксах ужасов». «Держи наушники наготове». На отметке «3 минуты 12 секунд» песни «Last Kiss Green Hell» Музыканты решили в качестве завершения Миньона добавить зарисовку из песни Iron Maiden «Run to the Hills», узнать которую можно не сразу, поскольку сыграна она в другой гамме, то есть ни один музыкант не попал в правильную ноту. «Блэкэнд» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Джейсон Ньюстедд. Происхождение «Блэкэнд» — единственная песня на альбоме «And Justice for All», соавтором которой является Джейсон ньюстот «Новый басист Металлика». Песня родилась во время импровизации. В тот день Ньюстед воспользовался паузой, чтобы сыграть Хэтфилду последовательность, которую Джейсон записал на свой четырехдорожечный магнитофон. Хэтфилд сразу же был очарован и решил добавить свой личный штрих к рифу басиста. «Меня тогда впервые похвалили, прямо по спине похлопали», объяснил Ньюстед. «Они мне так и сказали. Мы используем твой материал, чувак. Еще напишешь? «Тогда-то все для меня и перевернулось, когда меня приняли как автора песен, и, возможно, появился шанс совершить свой вклад». Текст песни «Блэкэнд» повествует о страхе вокалиста по поводу состояния планеты и связан с экологией того времени. Было это в 1988 году, когда такие вопросы еще не были в центре глобальных проблем. «Это песня о нашей матушке Земле и как ей сейчас хреново», — комментировал Ульрих. Она обо всем дерьме, которое творится в мире, и как вся окружающая среда, в которой мы живем, медленно превращается в помойную яму. Мы не делаем никакого серьезного экологического заявления. Это просто весьма суровый взгляд на то, что происходит вокруг нас». Технические особенности В январе 1988 года Джоссе Триани провел с Кирком Хэмметом «Последнее занятие на гитаре». Человек, которого Джо всему научил, также был его последним учеником, потому что Сатриани решил сосредоточиться на международном успехе своего второго альбома «Surfing with the Ellen» 1987 года, полного инструментальных жемчужин вроде «Crushing Day» и «Setch Boogie». Поскольку тогда было модно демонстрировать свои гитарные умения, Хэммет конкурировал с величайшими виртуозами того времени — Стивом Вайем, Тони Макалпином и Ингви Мальмстином. И несмотря на то, что это был самый высокий уровень, хэммет принял вызов, показав мастерство на протяжении всего альбома, в особенности сыграв потрясающее и немного помпезное соло в песне «Блэкэнд». Я чувствовал конкуренцию и считал, что должен показать свою технику и умение. Мне кажется, я переусердствовал. Мое стремление больше и больше нанесло вред моим соло, и они получились немного скучными. При этом я также допустил несколько гармонических ошибок на записи. Слишком был увлечен тем, чтобы показать виртуозную игру на гитаре. And justice for all. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Hammett. Происхождение. Версия гимна 1954 года «Клятва верности американскому флагу» гласит... «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех». Эти последние слова и подкинули Ларсу Ульриху идею для основной темы альбома, а именно несправедливости. Посмотрев фильм Нормана Джуйсона 1979 года «И правосудие для всех», в котором Аль Пачино играет адвоката, Ульрих настоял на том, чтобы четвертый альбом «Металлика» назывался именно так. Обложку пластинки украшает слепая, потрескавшаяся богиня правосудия, которая стоит только благодаря веревкам или ниточкам, которые кто-то дергает. Работу выполнил художник Стивен Горман, который уже рисовал в группе обложку «Metal up your ass», но ей предпочли обложку «Kill Мол. all». Горман нарисовал статую с завязанными глазами, Иногда фанаты называли ее Дорис, взяв за образец фонтан правосудия во Франкфурте-на-Майне, Германия. Именно она стала символом, который по замыслу Металлика должен был отразить тема альбома, включавшие в себя судебную несправедливость в Соединенных Штатах. «Песня о нашей судебной системе в США, где, похоже, никто больше не заинтересован в том, чтобы найти истину», объяснил Ульрих. Все больше и больше ситуация напоминает поединок одного адвоката с другим, где лучший адвокат может склонить чашу весов правосудия, как ему вздумается. Технические особенности Построенная вокруг барабанного рисунка Ларса Удриха это одна из самых длинных песен в дискографии «Металлика». Длительностью 9 минут 44 секунды она подытоживает причины надвигающейся смены направления группы которая вскоре откажется от витиеватых и сложных структур в угоду более коротким и, прежде всего, более мощным песням. «Песня «Джастис» стала нашей первой попыткой посмотреть, как далеко мы сможем уйти в прогрессив и доказать миру, что умеем исполнять утонченные сложные песенные структуры», — сказал Кирк Киркхэммет. «Да, мы могли бы играть полиритмические риффы в противоход ритму, и при этом они будут тяжелыми и запоминающимися». Несмотря на то, что музыканты были способны с честью выдержать испытания, концертное исполнение этих песен показало им пределы возможностей музыки, граничившей с Как объяснил Хэммет в 1991 году, мы пришли к общему мнению, что песни были чересчур длинными. Фанаты в толпе стояли с мрачным кислым выражением на лице, и я думал, черт возьми, а им не так нравится, как нам. Помню, как-то вечером... Мы уходили со сцены, сыграв «Джастис», и один из нас сказал «Вашу мать, последний раз мы играем эту сраную песню». Сингл «Eye of the Beholder» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. Несмотря на то, что первая поправка Конституции Соединенных Штатов гарантирует гражданам свободу слова, здесь Джеймс Хэтфилд, подчеркивает ограничение этого высказывания, принятого в 1791 году. «Ты молчишь ради своей же безопасности. Правда для тебя — ложь для меня», — рычит он с холодной интонацией в песне, чьи тексты идеально совпадают с темой альбома. Неравноправное отношение в американском обществе. Хэтфилд взял идею для названия из известной поговорки, принадлежавшей ирландской романистке Маргарет Вольф Хангерфорд. В книге Молли Бон, опубликованной в 1878 году под псевдонимом «Герцогиня», героиня Марсия Амхерст говорит в седьмой главе «Красота в глазах смотрящего». Здесь Металлика предлагает своим фанатам несколько иначе взглянуть на то, что они читают, видят или слышат, и проявить серьезную бдительность, когда сталкиваешься с обществом, где преобладают СМИ. «Песня фактически о тех, кто противоречит твоим убеждениям и взглядам», объяснил Ульрих, «и о том, что Америка может быть вовсе и не такая свободная, как многие думают». Технические особенности Постепенно нарастающая в начале прямолинейная мощная барабанная партия с эффектом фейзера на вокале, которую музыканты уже пробовали в песне «The Weight» на миньоне 1987 года. «Eye of the Beholder» не лишена интереса, хотя ее релиз как сингла кажется сегодня странным решением. Для песни, в которой нет ярких моментов, в отличие от Creeping Death и Master of Puppets, вышел синглом только во Франции. Ларс Ульрих дошел даже до того, что выразил отвращение к песне на страницах журнала «Валча» в 2020 году. «Где бы я ни слышал эту песню, у меня складывалось ощущение, что она какая-то вымученная» хотя не хочется говорить про нее с открытым неуважением. Ощущение, что это не пришей кобыли хвост. Она звучит так, будто в ней два разных темпа. Во вступлении и куплетах размер четыре четверти, а потом, мне кажется, припевы в каком-то темпе вальса. Ощущение, что два разных мира трутся друг о друга. Как по мне, звучит крайне нелепо. Я эту песню не люблю. Сингл «One» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. «Держи наушники наготове». Лейтмотив, который Джеймс Хэтвилд играет во вступлении к песне «One», был придуман под вдохновением от похожего мотива в «Bury It Alive» песни группы Venom с их альбома «Black Metal», вышедшего в 1982 году на лейбле «Need Records». Происхождение. 20 января 1989 года в 3.30 утра по Тихоокеанскому времени на канале MTV показали первый видеоклип «Металлика». Надо сказать, на протяжении нескольких месяцев их обожатели непрерывно писали на музыкальный канал, требуя, чтобы нашлось место в любимой группе. После первой трансляции запросы от фанатов были настолько активны, что MTV решил добавить песню в ежедневную ротацию, даже рискуя травмировать своих зрителей. Да и среди фанатов реакция была крайне враждебная, поскольку они посчитали, что «Металлика» продала душу дьяволу, сняв клип с целью получить выгоду от широкого распространения. В Сан-Франциско один фанат даже плюнул в Джеймса Хэтфилда, назвав продажным. Однако решение группы выйти на более широкую аудиторию не должно затмить антивоенный посыл текста песни, написанного Хэтфилдом после того, как они с Ларсом Удрихом в сентябре 1988 года вдруг увидели фильм «Далтона Трамбо. Джонни берет ружье» 1971 года, экранизацию одноименного романа, опубликованного в 1939 году. В фильме «Джо Боном», которого играет Тимоти ботомс Молодой американец, вернувшийся с фронта после Первой мировой войны. Серьезно раненый, он оказывается на больничной койке с ампутированными конечностями, а также без носа, рта, ушей и глаз после того, как наступил на полевую мину. И только спиной он с помощью движений и азбуки Морсе умоляет медсестру и генералов отключить его от аппарата. Хэтфилд объяснял, что песня была не про войну, Она о том, что парень наедине с собственными мыслями. Я и сам себя так постоянно чувствую, понимаешь? Чувствую себя заточенным в своем теле, в грудной клетке, и мне это близко». Глубоко тронутые просмотром фильма, Ульрих с Хэтфилдом написали песню "One" и разглядели в ней следующий сингл «Металлика». «Для одержимых Металликой». Несмотря на то, что «Металлика» была впервые номинирована в категории «Лучшее хард-рок-метал-исполнение вокальное или инструментальное» на церемонии Грэмми 1989 года с альбомом «And Justice for All», музыканты остались с пустыми руками, а награда ушла ветеранам Джет Ротал. Как настоящие неудачники, группа приклеила на некоторые переизданные копии нового альбома стикеры с надписью «Проигравший Грэмми». Душераздирающий клип. Как только песня была записана, снимать клип вызвались два режиссера. Первый, Билл Поп, известный своей работой с Питером Габриэлом и Дженнет Джексон, снял музыкантов, исполняющих песню в ангаре в Лонг-Бич, штат Калифорния. Затем менеджеры группы, приобретя права на кадры из фильма «Далтона Трамбо», попросили Майкла Саломана, который на тот момент снял только пять клипов, «Сделать финальный монтаж, перемежая образы группы с отрывками из фильма». Музыкальный кинофильм, показавший, что парни из «Металлика» серьезные и увлечены исполнением, оказался успешным и оставил неизгладимое впечатление. Я знал, что мы делаем что-то хорошее, когда в половину двенадцатого ночи увидел клип «Уан» по MTV. Я посмотрел его, а потом ведущий иронично сказал «Ого!» Это был настоящий луч яркого света во мраке. Технические особенности «Вся эта тема с песней, а также с несколькими другими, заключалась в желании музыкантов достичь технического совершенства, которое сегодня легко можно было бы отредактировать на компьютере, но тогда все достигалось вручную», — объяснял Флемин Красмусен. Столкнувшись с этой сложной задачей, Расмуссен сначала записал барабаны, используя метроном на драм-машине «Линдрам» 30-секундными кусками, которые затем склеил. Поскольку припевы были немного быстрее, чем куплеты, Флеминг сам менял темп кликов, которые звучали в наушниках Ларса Удриха во время записи барабанных партий. Как только были записаны гитары Джеймса Хэтфилда и вокал, пришло время Кирка Хэммита украсить песню тремя гитарными соло. У Кирка было всего около 10 дней, чтобы записать все свои партии для альбома, поскольку дуэт Ульриха Хэтфилда практически выполнил всю работу до него. «Кирк постоянно получал кассеты, сидел дома и сочинял соло», — сказал Расмуссен. Затем он приехал в студию и сыграл, что придумал, и большую часть времени мы ему говорили «Неа, полная лажа». Ларс помогал ему конструировать почти все соло на альбоме, и я уверен, что известное соло в песне Уан. Это совместные наши с Ларсом и Кирком идеи. Недовольный третьим соло, которое начинается на отметке 5 минут 32 секунды, Кирк Хэммет в итоге решил его переписать, когда сама песня была уже на стадии сведения. 9 июня 1988 года, когда группа находилась в разгаре американского тура «Монстры рока» в компании Ван хален и Scorpions. Хэммет вылетел в Нью-Йорк, где закрылся в студии «The Hit Factory» вместе со звукоинженером Эдом Стасиумом и сыграл всю часть заново, искусно скопировав фирменный тэппинг Эдди Ван Халина. «Помню, мне не очень понравилось то, что я услышал», — вспоминал Хэтфилд. «И я все думал об этом, потому что запись в студии стоила 10 тысяч баксов. Мы были идиотами». Что же касается звуковых эффектов, они взяты из фильма О при сведении добавлены звукоинженерами Стивом Томпсоном и Майклом Барбиеру. «The shortest straw» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих Происхождение Преследуя цель осудить несправедливость, сопровождавшую Америку на протяжении всей ее истории, Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих сочинили песню, которая рассказывает о мрачных годах маккартизма. Джозеф Маккарти — Американский сенатор из штата Висконсин с 1947 года распространял истерию в американском обществе 1950-х годов, утверждая, что более 200 работников Государственного департамента являлись членами партии коммунистов и даже членами Советской шпионской организации. В разгар Холодной войны его популистский аргумент нашел отклик у многих американцев, и следующие четыре года в Соединенных Штатах Шла самая настоящая охота на ведьм. Официальных лиц увольняли на основании одних лишь подозрений. И тысячи художников, людей творческих профессий и профессионалов всех областей включили в пресловутые черные списки, таким образом лишив работы. Лишь в 1954 году, когда Сенат США вынес Макарти Вот ум недоверия, беспокойный период наконец подошел к концу. Песня Адашота Стро. Безусловно, более политическая, чем любая другая, объяснил Хэтфилд. Похоже, в каждом поколении случается нечто подобное, будь то коммунизм или что-то другое. У художника должно быть право говорить то, что он думает. И даже если это не политкорректно, ну и что? Он же художник. Свобода слова превыше всего. Как и в остальных песнях альбома здесь мы ставим себя на место тех, кто пережил эти ситуации, или пытаемся понять их, потому что тогда, как и сейчас, это простые человеческие эмоции. Технические особенности С тех пор, как Флеминг Расмуссон вернулся в Лос-Анджелес, чтобы спасти альбом «And Justice for All», ни один из дублей, записанных Майком Клинком в 1988 году, не остался. Ни один, кроме барабанных партий в песнях «Harvest of sorrow» и «The shot is которые группа все же решила оставить. И хотя может показаться, что в этой песне трэшевая стилистика времен киломола отсутствует, группа не утратила пылкости и ярости. Как объяснил Ульрих, «многие рифы получились медленными и тяжелыми, потому что нам тогда нравилось более медленное и тяжелое дерьмо. Нам надоело играть быстрый ритмичный материал». Место песни на альбоме — пятое, тоже не случайно, поскольку в то время альбомы все еще выходили на виниле, а также на компакт-диске, который тогда был в моде. «Это все еще была эра альбомов», — указывал Кирк Хэммет в 2002 году. «И ты думал о том, что заканчивалась первая сторона, и нужно переворачивать пластинку, и старались сделать так, чтобы обе стороны начинались с чего-то энергичного. Отсюда у нас на первой стороне Blackened, а на второй — «Дэшотэстро» и было идеальным решением поместить инструментальную композицию в конец второй стороны. Сейчас, когда есть компакт-диски, все совершенно иначе. Песни льются одним большим потоком сознания. И теперь, когда многие покупают музыку на MP3, я думаю, скоро последовательность песен на альбоме станет никому не нужна. Грустно, но факт. Флеминг Красмусен и Ларс Удрих, два датчанина, во время записи альбома «And Justice for All» Во время бесед взяли себе за правило периодически упоминать имя Джеймс, чтобы вокалист, который злился и сердился, постоянно оборачивался, пытаясь понять, что же они про него говорят. Сингл Harvest of Sorrow. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. Несмотря на то, что группа теперь пыталась представить металлическую музыку, доступной в глазах более широкой публики, «Мы были весьма решительно настроены стать той американской группой, которая несет эту музыку в массы», подтвердил Джейсон ньюстот выбор первого сингла с альбома «And Justice for All» песню "Harvest of Sorrow», в которой рассказывается история о человеке, погрязшем в комфортной жизни. Муж, любовник и преданный отец, и в какой-то момент его переклинивает, наступает момент безумия, и он решает убить свою семью, всю жизнь подавляя в себе ярость и гнев. Джеймс Хэтфилд признался, что песня написана вокруг слова убийство потому что он посчитал интересной идею того, что человек внезапно может стать безумцем. Несмотря на то, что тема «Скрытого гнева» многократно повторяется в творчестве «Металлика», «Wasting My Hate» и «Ронни» на альбоме «Лот», «Invisible Kid» на «Сент Anger, выбор этой песни для сингла был весьма удивительным и, если честно, не самым мудрым в плане презентабельности металлического стиля в глазах родителей молодых фанатов «Металлика». Но группа не обратила внимания на такие рассуждения, и их выбор принес свои плоды, поскольку в 1988 году песня заняла 20-е место в хит-параде Великобритании. Технические особенности. Еще никогда альбом «Металлика» не записывался в такой раздробленной манере. Ни одна песня на альбоме не записана с первого дубля, что еще больше сказалось на холодном и сухом звучании пластинки. «Ларс прекрасно сложенный, крепкий, малый, но на таких скоростях он мог играть не больше одной минуты за один раз», объяснил Тоби Райт, звукоинженер студии One on One и помощник Флеминга Расмуссена. «Поэтому мы записывались фрагментарно. Запускали метроном, и Джеймс под него играл, записывая черновой вариант ритм-гитары. Затем Ларс садился за барабаны и играл под метроном каждый раз делая паузу, когда уставал, немного отдыхал и продолжал. А потом все эти обрывки и кусочки песен я склеивал воедино и доводил до ума. Для меня это было все равно, что склеить что-нибудь сломанное. Есть несколько частей и нужно склеить их так, чтобы все работало. Что касается записи соло, Кирку Хамету пришлось несладко. Мы записывали это соло 15 часов, и в какой-то момент я уже просто физически не мог играть. Пальцы настолько устали, что я был не в состоянии зажать ни одну струну. На следующий день я пришел в студию и сыграл все партии за три дубля. Если верить музыкантам Металлика, то трэш-метал — это определенно спорт высшего уровня. The Ends of Sanity. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. Песня «The Freight Ends of Sanity» возвращается к темам безумия от лица рассказчика, который здесь погружается в глубочайшую паранойю и ужасается, не понимая почему. Текст настолько надуман, что группа никогда раньше не исполняла эту песню даже на репетиции. Лишь в 2014 году, когда «Металлика» устроила тур по заявкам, где сет на каждый концерт фанаты выбирали сами с помощью голосования в интернете, Группа, наконец, исполнила эту песню. «28 мая 2014 года мы должны были выступить в Хельсинки, и фанаты проголосовали за «The Freight Ends of Sanity», объяснил Ларс Ульрих в 2020 году. «У нас было около двух недель, чтобы выучить эту песню. И ты сидишь спустя 20 лет, выражая недоумение и ужас на лице, и думаешь, какого черта мы тогда думали?» Мы понятия не имели о музыкальных размерах и тактах, и считать из нас никто не умел. Каждый сочинял свои рифы вокруг моих барабанных партий, и некоторые структуры настолько запутанные и интеллектуальные, что напоминают математику. Технические особенности. Помимо сложности написания, The Freight Ends of Sanity получила свое видное место в записи Металлика и в сердцах фанатов, потому что вступление легко узнается. Этот напев в самом начале, который десятки тысяч фанатов начали петь впервые на концерте в Хельсинки в 2014 году, однако был незнаком более широкой публике, поскольку взят из песни стражников «Злой колдуньи» в фильме Виктора Флеминга 1939 года «Волшебник страны Оз». Когда друзья Дороти приходят спасти ее от колдуньи, они замечают на себе взгляд стражи, которая поет — о у о у о под музыку, написанную Харальдом Арланом. Это не первый раз, когда гимн американского кино использовался среди популярных артистов. К примеру, Принц уже использовал это вступление в песне «It's gonna be a beautiful night» на альбоме Sign of the Times в 1987 году. Но не вокалист из Миннеаполиса подкинул Хэтфилду идею, а тот факт, что длинноволосый и усатый Джеймс часто слышал, как поразительно похож на трусливого льва, которого в фильме сыграл Берт Ларр. В 2022 году был выпущен ограниченный тираж, 1988 копий, статуи с обложки альбома «And Justice for All», иногда ее называли Дорис, иногда богиней правосудия. Фигурку можно было приобрести на сайте Knuckle Bones всего за 199 долларов. To Live Is To Die Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бертон. Происхождение Как и The Call of Cthulhu и Orion, To Live Is To Die представляет новый альбом Металлика с инструментальным треком, с акустическим вступлением, сменой ритма и потоком рифов. В отличие от двух упомянутых композиций, To Live Is To Die включает в себя короткий эпизод, в котором Джеймс Хэтфилд читает поэму, написанную тремя авторами. Первая строчка «Когда человек лжет, он убивает какую-то часть мира» — это перевод работы немецкого поэта Пауля Герхарта. Вторая — «Это лишь бледные тени, которые люди ошибочно называют жизнью», взята из «Проклятия лорда Фаула» 1977-го, первой книги-хроники Томаса Ковенанта Неверующего, американского романиста Стивена Дональдсона. Последние две строчки были написаны Клиффом Бёртоном незадолго до смерти. Вторая из них «Не может ли королевство спасения забрать меня домой» была выгравирована на памятнике, установленном в его память в Эстротансе, Швеция, недалеко от места автобусной аварии, унесшей жизнь Клифа 27 сентября 1986 года. Технические особенности Построенная вокруг рифа, который Клифф Бёртон сочинил еще во время работы над альбомом «Master of Puppets», но так и не нашел места на пластинке, эта песня демонстрирует акустические аккорды Джеймса Хэтфилда и пронзительные рифы Кирка Хэммета. Хэммет признался, что его вдохновила игра Эйса Фрейли, основателя группы KISS, покинувшего коллектив в 1982 году, чтобы сколотить свою группу «Фрейлис Комет в части соло, где присутствовал звуковой эффект, достигнутый с помощью прокрутки ручки громкости на гитаре. Его можно услышать на отметке 3 минуты 12 секунд. Dyer's If, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. В самой трэшевой песне на альбоме And Justice For All металлика снова показала, что ей нет равных. Именно этой композицией группа решила эффектно завершить пластинку. Джеймс Хэтвилд сводит счеты с родителями, рассказывая историю молодого человека, который совершенно заблудился и не знает, что ему делать. В детстве родители чрезмерно его опекали, и теперь, став взрослым, он оказывается совершенно потерянным в чужом для него мире. Хэтвилд никогда не прекращал критиковать постулаты христианской науки, на которой вырос – и которую ему вдалбливали родители, искаженные слепой верой в религию. Верующие собирались вместе, садились в круг и рассказывали историю о ком-то, кто вылечился без медицины, — говорит Хэтфилд. «Я помню маленькую девочку, которая сломала руку, и ей сказали, что гипс не нужен. Но рука срослась криво и уродливо, она не могла ей нормально двигать. Я не мог в это поверить. Если ты веришь в Бога, Разве не понимаешь, что Бог наделил тебя мозгами, чтобы можно было что-то исправить, верно? Я не мог во все это въехать, и думаю, это здорово на мне сказалось еще в юном возрасте». Технические особенности. И опять же, бас-гитара в песне «Dires If заметна своим отсутствием. Однако Джейсону Ньюстуду нечего было стыдиться в плане своего вклада в пластинку — особенно учитывая, что ему дали всего один день, чтобы записать все партии с крайне талантливым звукоинженером Тоби Райтом. Бас-гитара «Новичка» и полное ее отсутствие на финальном сведении альбома лишь добавляет альбому холодной атмосферы, что еще больше усиливает ощущение отвержения, которое Ньюстон чувствовал в тот момент, терпя травлю и насмешки, со стороны коллег с тех самых пор, как в октябре 1986 года пришел в «Металлика». Он говорил, что второй и третий годы были самыми ужасными и считал отсутствие баса на альбоме «And Justice for All» крайне неуважительным поступком. Джейсон чувствовал, что его музыкальные идеи никому не интересны. Невошедшее. Брэд Фэн, Бург Шелли. Тони Бордж. Рэй Филлипс. Происхождение. Когда группа собралась в 1967 году в Кардиффе Уэльс, баджи были одной из групп, олицетворявших возникшее хэви-метал движение вместе с Black Sabbath и Deep Purple. И хотя они менее известны, чем две ранее упомянутые группы, их артистический вклад в этот музыкальный тренд с тех пор получил признание, и трое основателей группы — вокалист и басист Бурк Шелли, гитарист Тони Бордж и барабанщик Рэй Филлипс — любимый фанатами по всему миру. Всего за три альбома группа добилась заслуженного признания. Затем Филлипс ушел, и Баджи пошли своей дорогой, присоединившись в конце 1970-х к новой волне британского хэви метала Именно на третьем, последнем альбоме «Never turn your back on a friend» 1973-го находится песня «Брэд Фэн. Песня начинается с громоподобного рифа, Который позже привлечет внимание музыкантов Металлика, всегда утверждавших, что баджи оказали на них огромное влияние. А в 1987 году запишут кавер на песню этой группы Crash Course in Brain Surgery, как и Брайан Татлер из Diamond Head, Рэй Филлипс поблагодарил Металлика за исполнение своих песен. В 1982 году он потратил все свои накопления около 68 тысяч долларов на студийные сессии и рекламу для своей новой группы Тредга, после чего оказался банкротом. Авторские отчисления, которые он получил после релиза Миньона Металлика в 1987 году, позволили ему снова встать на ноги. И когда Брэд Фэн оказалась на макси-сингле Havesta of Sorrow в Великобритании, а потом и на второй стороне сингла Eye of the Behold в Соединенных Штатах, Участники первого состава «Баджи» не успевали собирать колоссальные отчисления. Технические особенности. Теперь для «Металлика» стало традицией во время студийной работы, каждый раз встречаясь в студии, чтобы записать новый альбом, разогреваться, исполняя несколько чужих песен. Когда в январе 1988 года они начали работать с Майком Клинком, были записаны два кавера. Все было сделано в спешке, и не спродюсировано должным образом, как объяснили музыканты на заднике сингла «Harvest of Sorrow». Однако, слушая «Брэд Фэн» и «The Prince», можно представить, как альбом «And Justice for All» звучал бы с Майком Клинком. «Они терпеть не могли звук гитары», рассказывал Флемен Красмусен, заменивший Клинка спустя несколько недель. Майк Клинк был опытным и придерживался старой школы, когда микрофоны устанавливали перед усилителем. На мастеров папец я долго крутил ручки, и, может быть, ребята привыкли, что не надо ни с чем возиться. Следовательно, я все разобрал и начал с чистого листа. Все, кроме двух каверов, которые наглядно демонстрируют качество и спонтанное сотрудничество «Металлика» с Майком Клинком. Держи наушники наготове. В конце песни Брэд Фэн искаженный детский голос задает вопрос «Мамочка, где же пушок?» Этот сэмпл, содержащий голос Джеймса Хэтфилда, модифицированный Флемингом Расмуссоном, изначально должен был оказаться в начале следующей песни «The Prince», но по ошибке во время сведения оказался в конце Брэд Фэн. Музыкантам это понравилось, и они оставили ошибку на альбоме Garage Incorporated в 1998 году. «The Prince» Шон Харрис, Брайан Татлер Происхождение Сказать, что Diamond Head оказали на пластинке металлика огромное влияние, не сказать ничего. Дело в том, что за годы Хэтфилд и его друзья записали почти весь первый альбом группы Брайана Татлера. Они несколько раз, начиная с 1982 года, живьем исполняли «Сакин My Love". M.I. Evil появилась на второй стороне сингла "Creeping Death". А Helpless вошла в миньон The $5,98 EP Garage Days Revisited. Что же касается It's Electric, она была записана и выпущена на альбоме Garage Incorporated в 1998 году. Только Lightning to the Nations и Sweet and Innocent никогда не исполнялись. Американцы сыграли The Prince на своем самом первом концерте. 14 марта 1982 года в клубе «Радио Сити» в Анахайме. а спустя шесть лет решили записать ее в начале студийных сессий альбома «And Justice for All» с Майком Клинком в качестве продюсера. Флеминг красмушен также записал первую версию этого кавера еще в сентябре 1985 года, когда группа начинала студийные сессии «Master of Puppets». Фанаты услышали эту версию в ноябре 2017 года, когда вышел шикарный бокс-сет Master of Puppets Deluxe Box. Технические особенности Попав на британский макси-сингл Harvest of Sorrow, а также вторую сторону американского издания сингла One, песня The Prince прошла быструю стадию сведения Флемингом Расмусоном. Музыканты «Металлика» были довольны спонтанностью версии после успешного сингла, когда он вышел в январе 1989 года. «Позже мы попытались свести эти песни должным образом, но в процессе песня утратила энергию и атмосферу, поэтому слушайте их в сыром, недоработанном виде», говорится в аннотации буклета. Брайан Татлер, гитарист Diamond Head и соавтор песни «The Prince», благодарил «Металлика» за эти каверы, благодаря чему его финансовая ситуация стала более чем успешной, а к его группе многие в мире металла стали проявлять интерес. «Имитация — самая искренняя форма лести и уважения, поэтому, разумеется, нам очень льстит, что ребята записали наши песни. Они ведь могли взять «Witchfinder General», разве нет?» — шутил Татлер, имея в виду еще одну культовую группу «Новой волны» британского хэви метала 5 декабря 2011 года Брайан Татлер из Diamond Head присоединился к звездам, приглашенным отметить 30-летие Металлика на сцене в клубе Филмор в Сан-Франциско. Гитарист исполнил с группой пять песен ⁇ The Prince, It's Electric, Helpless, Am I Evil и Seek and Destroy.